и это уже служило само по себе суровым наказанием для нашалившего штурмана. Петенька собрался было объяснить, в чем дело, но из кухни вышел в стревоженной сане и сказал, кто-то похитил бутылку шампанского, ту, что собирались распить на Петенькиной помолвке. В звездолете воцарилась напряженная тишина, Может это я вместо масла, произнёс честный Кузьма. Я вижу, стоит себе на полке, и будто не такой уж грех, если возьму столовую ложку. Вы в неподозрении, механик, возразил командир. Я видел сам. Вы брали бутылку с подсолнечным маслом. Это сделал кто-то другой. Это не я. Это не я, быстро заявил Егор. Тогда командир оглядел испутующие лица своих спотников, и каждый ответил ему ясным, невинным взглядом. Особенно старался Егор. Он так широко открыл глаза, что они едва не выпали из орбит. Хотелось бы знать, зачем ему это понадобилось. — пробормотал командир. И тогда Петенька показал присутствующим пробку и поведал, при каких обстоятельствах она очутилась на его ладони. Петенька умолчал лишь о странной комете. Он был добросовестным ученым и считал, что еще мало фактов для того, чтобы посвятить друзей в свое открытие. Поздравляю, Штурман. Это было настоящее покушение, сообщил командир, изучая пробку. Значит, вы на правильном пути. А теперь, друзья, в дорогу. Вперёд, на Алую, хором откликнулся экипаж. Алоя оказалась сдвоенной планетой. Она была соединена перешейком ещё с одним шаром. И обе планеты кувыркались в космосе, точно колоссальные гантели. "Да, мне такое, что напоминает", сказал командир, когда диковинное зрелище появилось в иллюминаторах. "Ну и что же?" загорелся Егор. "Почему Алоя не может походить на на то самое, что она вам напоминает?" «Как бы то ни было, все равно наш долг спасать. Пойдем на посадку», сказал командир, покончив с одному ему известными сомнениями. Звездолет развил к тому времени удивительную скорость и едва не миновал алою, даже крылышки тормоза ничего не смогли поделать, только трепетали беспомощно. И тогда в единоборство велики, С грозашедшимися двигателями вступила на ходчивость командира. По его команде экипаж дружно надавил на заднюю стенку звездолёта. Что вы делаете? Вы толкаете не стенку, а пол и толкаете его вперёд вместе с ним и корабль. Заметил Петенька, трудившийся рядом с Егором. Ах, да, вспохватился Егор. У меня совершенно вылетело из головы. что это я привёл вас сюда. Звездолёт забуксовал на мгновение, и притяжение быстро потащило его на Алою. Командир, я вижу цивилизацию, доложил вахтенный Саня в трубу. И точно. Земляне увидели перед собой огромный город. Егор, не слишком ли рано для Алои, если она Мне так уж давно возникла из туманности насторожился астронавт. Алое двойное планета. И, наверное, время здесь идёт в два раза скорее. А может, и в три? И в шесть, ответил Егор, ухмыляясь чему-то. Ну что ж, посмотрим, чем это кончится, буркнул командир, сажая звездолёт на центральную площадь города. Затем он поднялся из-за пульта, слегка приоткрыл дверцу наружу и через щель потянул носом воздух. Некоторое время он шевелил ноздрями, дегустируя, потом возвестил: "Друзья, кислород, чистейший кислород". И не колеблясь, сошёл на планету без гермошлема. Сейдом за ним высыпало всё население искателя, за исключением кота и механики. Кота ничто не трогало, даже новые планеты. А Кузьма решил почистить машину. Ему не хотелось ударить лицом в грязь перед жителями другой цивилизации. Поmüşt вокруг искателя походило на кладбище космических кораблей. Их проржавевшие коносы слепо глядели вверх. туда, где пульсировали отныне уже недосягаемые миры. Какое тяжёлое зрелище, пробормотал великий астронавт